В горлу пересохло, конечности казались ватными, чужими. Он собрался повернуться, чтобы взять из стиральной машины кружку с чаем, когда по зеркалу прошла рябь. Следом ещё одна, а потом отражение пропало. Захар увидел скучного. Двойник по обыкновению сидел в инвалидной коляске к себе сиднику правым боком. На его коленях лежала потрёпанная бумажная книга. Судя по коричнево-серой обложке, раритет из Советского Союза. На моих глазах сейчас начал Захар. Я знаю, перебил двойник. Что? Откуда? Потому что кроме нас никого больше не осталось. Вот чему ты так решил, выдавил Захар. Он повернулся и сделал большой глоток зелёного чая, пытаясь унять ту же сухость во рту. Помнишь случай из детства, тогда в Пске, как напал вок Слушай, я задал вопрос, от чего-то решил, что нас осталось двое. Это я всех убил, ответил инвалид-колесочник. Он, как всегда, смотрел на закрытую дверь, и Захар не мог понять, шутит собеседник или нет. От чего-то склонялся к мысли, что не шутят. Так ты ответишь на мой вопрос, поинтересовался двойник. Помнишь ли ты то нападение волка? Помню, ивну Захар. Так вот, его не было. Сразу же ответил скучно. Рассказать тебе, что было. Впервые на памяти Захара двойник к нему повернулся. Его левую сторону лица из родового шрама, начинавшегося в середине лба, проходившей возле левого глаза и спускавшейся мимо губ к подбородку. Теперь Захар на 100% осознал, что забил кирпичом невинного человека. Если надеть на двойника балаклаву, то в упорясь для глаз как раз и будет видна часть шрама. У мужика, которого он убил, шрам был чуть уже и не такой длины. Он бы целиком поместился в прорезь балаклавы и, наверное, еще бы виднелись участки неповрежденной кожи. Захар тяжело сглотнул. Он не верил собственным глазам и одновременно понимал, что верить им надо. «Так рассказать?» – переспросил скучный. Захар медленно кивнул, не отрывая глаз от ужасного шрама, проходившего через его собственное лицо. Волка не было. Была немецкая овчарка. Выскочив из кустов, она кинулась на меня. Я успел развернуться и побежать к родителям. Естественно, что она меня моментально догнала и вцепилась в шею. Дальше я помню лишь дикую боль. Эта собака раздробила мне четвёртый и пятый позвонки. Да, да, не хожу я с тех самых пор, а не из-за того, что упал с гаража. Еще до того падения я сидел в кресле, но постепенно стал всех убеждать, что именно тогда упал на оградку и с тех пор не хожу. Со временем все бы поверили и забыли, что я не ходил и раньше. «Зачем я это сделал?» – двойник пожал плечами. «Не знаю. Честно. Кстати, этот шрам оставлен ее когтями. Провел он по левой стороне лица. Она бы меня вообще убила, но...» Подоспел отец и рубанул ей лопатой по голове. К отцу потом на разборки пришел сосед, хозяин собаки, пьяный, с монтировкой. Пришел добить меня. Типа кровь за кровь. В драке отец его убил. Ты лучше меня знаешь наши законы. Естественно, что его посадили на 9 лет. Из тюрьмы он так и не вышел. Умер от туберкулеза через 4 года. Никому из ваших софов не выпало такой тяжёлой доли. Они умирали проще. От инфаркта, зраке, при подъёме на Эверест. У тебя вот, например, упал, ударился головой и умер. Быстро, легко и без мучений. Лишь у депутата папа остался жив. И ты сам знаешь, каких успехов он достиг. Озавчера, кстати, убил депутата. Он сопротивлялся. Да ещё и угрожал мне своим отцом. Представляешь? Захар не ответил. Всё сказанное у него ещё плохо уложилось в сознание. Повисла тишина. У тебя самое тяжёлое детство, которое мне известно, выдавил Захар, чтобы не молчать. Двойник улыбнулся. Его широкие некрасивые загнулся в области губ. Ты много знаешь обо мне. Прочим, как и обо всех остальных, Захар Но ты не знаешь самого главного о моём мире. Это главное зеркало, указал он на отражающую поверхность. В моём мире каждый может связываться с самим собой и с других вселенных. У нас это называется открыть зеркало. Я тебе не буду вдаваться в научные подробности, сам в них мало понимаю, а ты так и вовсе ничего не поймёшь. В детстве мне сильно не хватало друзей. Я смотрел в окно, видел играющих ровесников, и представлял себя с ними. Конечно, мать меня тогда часто вывозила во двор на прогулку. Но со мной всё равно никто не играл, как ты понимаешь. Тогда я открыл зеркало. Чтобы ты понимал, пока работает связь, я могу к вам перемещаться. Мои способности в ваших мирах сильно превышают способности обыкновенного человека. Я могу принести что угодно из своего мира и вынести это обратно. могу что либо переносить между вашими мирами но ничего из ваших миров я вынести к себе не могу а ещё я могу у вас ходить я могу чувствовать себя полноценным человеком знаешь в чём оказалась проблема захар медленно поматал головой я подсел на это общение вздохнул двойник как наркоман у нас это, конечно, не наказывается но всё же Ничего хорошего из этого еще не выходило. Человек замыкается в себе, становится потерянным для мира. У нас эта проблема считается равной наркомании и алкоголизму. Вот это со мной и случилось. Я ждал наступления ночи, чтобы пожить в других мирах. Посмотреть, кем бы мог стать. Мне попросту нечем было заняться, кроме как наблюдать за самим собой. Наблюдать. Что бы я делал, если бы в моей жизни не случилась встреча с этой чертовой собакой? Знаешь, что самое обидное? Ни у кого из моих двойников не было тех же последствий. Вы все встретили волка, которого отец убил метким броском лопаты. Вы все живете в Москве, тогда как я, в такой дыре, о существовании которой ты вряд ли догадываешься. Теперь понимаешь? Захар пошевелил губами, но так ничего и не произнес. Вижу, что нет, усмехнулся двойник. Ничего. Это поправимо. Быстро поправимо. Скажу прямо. Я решил положить конец этому наркоманскому общению. Я пытался просто не выходить на связь. Не получилось. Разбить ваше зеркало я не могу физически. У нас есть теория, что тогда я замкнул себя в мире, где не осталось открытого мною зеркала. Подтверждённых данных на эту тему, кстати, нет. В общем, я решил положить конец этому общению самым радикальным способом убийством всех своих двойников, у кого зеркало сохранилось. И в чьи миры я могу перемещаться. У нас это называется закрыть зеркало. Этим, как ты знаешь, я недавно и занялся. Убил всех. Ты последний. Прости. Но я всего лишь хочу начать новую жизнь. собственную жизнь. Захар покашлял, пытаясь скрыт смех. Почти за два десятилетия он слышал разные фантазии от двойников из параллельных миров. А когда был ребёнком, то и сам немало фантазировал. Это ты, конечно, круто загнул, начал он. Двойник взял с колен книгу и кинул в зеркало. Захар инстинктивно поднял руки, но сразу сообразил, что книга не сможет пролететь через стеклянную поверхность между мирами. Книга ударилась корешком ему в руки. Пальцы отчетливо почувствовали шероховатость обложки. Захаро постиг скряд на богатовенную советскую книгу. Когда-то имя автора и название произведения виднели золотистым светом, но спустя десятилетия остались лишь выдавленные оттиски крупными буквами: Александр Сергеевич Пушкин. Чуть ниже: Евгений Онегин. В самом низу, более мелким шрифтом: Избранное Открой дверь, приказал двойник. Захар поднял на него округлившиеся глаза. Он не осознал до конца, с чем столкнулся, но понимал, что эта ночь перевернёт его жизнь. Связь прервётся, прошептал он. В твоём мире я почти бог, снисходительно пояснил скучный. Если я сказал что-то сделать, то делай. Ничего не прервётся. Захар протянул руку и повернул рычажок в ручке замка. Затем сам замок толкнул дверь. Изображение в зеркале моментально изменилось. Инвалидное кресло теперь пустовало. С обратной стороны дверь кто-то дёрнул. Захар уже знал кто. Молниеносным движением схватил нож, вскочил со стула. В коридоре стоял убийца. Я же сказал, что в твоём мире Мои возможности почти безграничны, — шепнул он. А что бы ты мне верил, взялся за балаклаву и поднял до лба. Потом и вовсе снял. Бросил на пол. Перед Захаром стоял скучный. Тот самый двойник, который с детства сидел в инвалидной коляске. Тот самый двойник, с которым он только что разговаривал. План созрел моментально. Разбить зеркало. Запереть в этом мире двойника. Трук тогда у него полубайца сил. Скушно, точно прочитал мысли по глазам Захара. Даже не думай, прошептал он. Книгу забыл. Захар бросил в руки непрошенному гостю печатное издание. Убийца непредвивольно его поймал. Этой секунды хватило Захару, чтобы замахнуться ножом. Убийца оказался невероятно проворным. В мгновение ока он переместился к двойнику. Место зеркала Захаров воткнул нож в грудь инвалида. Лезвие мягко и почти без сопротивления вошло в человеческую плоть между третьим и четвёртым рёбром. Захаров оказался лицом к лицу с самим собой. Отчётливо разглядел уродливый шрам. "А ты меня напугал", прожал губы двойник. "И ещё бы в мгновение и у тебя бы получилось какая-нибудь херня". Он схватил Захара за шею и с лёгкостью оторвал от пола. Поднял к потолку на вытянутой руке. Захар почувствовал, как стальные пальцы лишают его кислорода. Схватился за руку. В глаза бил свет лампочки. «Я тебя оставил напоследок, так как ты смешной. Шебутной. Ты вообще единственный, кто пытался хоть что-то сделать, между прочим». Захар хрипел, дергал ногами. Перед его глазами поплыли разноцветные круги. Нож для разделки мяса так и торчал в груди убийцы. Казалось, он ему вовсе не мешал. «А еще ты встречался с Танечкой», – с непонятной обидой в голосе произнес двойник. Но не ценил этого. Он поднял нож, продемонстрировал жертве лезвия, блеснувшая в свете лампочки. «Теперь твоя очередь». В следующий миг Захар почувствовал, как внутренности ожгло огнем. Он даже не понял, куда именно вошло оружие. Болело одновременно везде. Он задергался яростно, ощущая, как сознание покидает тело. Попытался выдвить двойнику глаза, но тот снова пронзил его ножом, а потом ещё раз. И ещё. Мысли начали путаться. Осталась лишь паника в чистом виде. Захар заколотил врага всеми конечностями, но казалось, что бьёт в стену. Убийца не обращал на его потуги никакого внимания. Он вотaddTask его на шесте ло жертвы, чтобы в следующий микс снова ванзить, но в другое. Перед тем, как мир в глазах Захара померк, он успел подумать о татиане.